Чарльз полагал, что был в безопасности. Его план, смутные наброски которого возникли у него, когда доктор Мейнелл сообщил, что при должном уходе его тетя может прожить весьма долго, был успешно выполнен. Внезапный шок, как сказал доктор Мейнелл. И Чарльз, этот нежный юноша, любимец старой леди, улыбнулся своим мыслям. Когда доктор удалился, Чарльз механически приступил к своим обязанностям. Необходимо было заняться организацией похорон. Нужно было позаботиться о билетах для родственников, которые приедут издалека. Некоторые из них останутся ночевать. Чарльз спокойно и методично занимался всеми этими проблемами, не переставая размышлять о своем. Сколько хлопот! Возись теперь со всей этой роднёй. Никто, и уж тем более его тётя, не подозревал, какой опасности он подвергался. Его действия, скрытые от посторонних глаз, могли привести его прямиком в тюрьму. Если бы он в ближайшее время не раздобыл значительную сумму денег, его ждали бы позор и разорение. Ну, слава богу, теперь всё в порядке. Чарльз улыбнулся. Благодаря его шутке, это можно было назвать шуткой, в этом ведь не было ничего преступного. Он спасен. Теперь он богат. Он не волновался по этому поводу, ведь миссис Хартер никогда не скрывала своего завещания. Его размышления прервала Элизабет. Она просунула голову в дверь, и сообщило, что пришел мистер Хопкинс, и он хотел бы видеть Чарльза. Чарльз подумал, что это весьма кстати. Подавив желание присвистнуть, он придал лицу подобающее печальное выражение и спустился в библиотеку. Там он встретил и приветствовал пунктуального пожилого джентльмена, который вот уже четверть века вел дела покойной миссис Хартер. Чарльз предложил адвокату сесть, тот откашлялся и перешел к делу. — Я не совсем понял ваше письмо, мистер Риджевей. Мне показалось, что вы считаете, будто завещание покойной миссис Хартер находится у нас. Чарльз в изумлении уставился на него. — Но действительно так говорила моя тетя. О,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 «Вне всяких сомнений, мы найдем его среди бумаг, леди», — гладко закончил адвокат. Чарльз ничего не ответил. Он боялся верить своим ушам. Он уже тщательно просмотрел все бумаги и был уверен, что завещания там нет. Минуты на две он потерял контроль над собой. Голос его так странно звучал, у него пошел озноб по коже.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 что среди них не было официальных документов, похожих на завещание. Она знает, как оно выглядело. Ее бедная хозяйка держала его в руке в день смерти. — Вы в этом уверены? — резко спросил адвокат. — Да, сэр. Она сама мне так сказала. И она заставила меня взять пятьдесят фунтов. Завещание было в большом голубом конверте. — Совершенно верно, — сказал мистер Хопкинс. — Теперь я припоминаю, — проговорила Элизабет, — что этот же голубой конверт лежал на столе на следующий день, но пустой. Я убрала его в секретер. — Я помню, что видел его там, — сказал Чарльз. Он встал и вышел, чтобы принести конверт из секретера. Вскоре он вернулся и вручил адвокату голубой конверт. Мистер Хопкинс рассмотрел его и кивнул головой. — Это тот самый конверт, в который я запечатал завещание в прошлый вторник. Оба мужчины пристально посмотрели на Элизабет. — Я могу еще чем-нибудь быть полезна? — почтительно спросила она. — В настоящий момент ничем, спасибо. Элизабет направилась к двери. — Одну минуту. — остановил ее адвокат. — В тот вечер в комнате хозяйки зажигали камин? — Да, сэр, там всегда горит камин. — Благодарю вас, достаточно. Элизабет удалилась. Чарльз наклонился вперед, руки его тряслись. — Ну что вы думаете? Какие из этого можно сделать выводы? Мистер Хопкинс покачал головой. — — Мы должны надеяться, что завещание найдется. — Если только... — Что, если только? — Боюсь, что есть только одно разумное предположение. Ваша тетя просила прислать завещание, чтобы его уничтожить. А поскольку она не хотела, чтобы Элизабет пострадала, она вручила ей причитающуюся сумму наличными. — Но почему? — дико закричал Чарльз. — Почему? Мистер Хопкинс кашлянул, сухо кашлянул. — Не было ли у вас противоречий с вашей тетей, мистер Ридживей? — пробормотал он. Чарльз был потрясен. — Ну, конечно же, нет, — мягко сказал он. — У нас...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 Он услышал хриплый голос, его голос, задающий вопрос. А если завещание не будет найдено? Есть предыдущее завещание, миссис Хартер, датированное сентябрем 1920 года. В нем миссис Хартер оставляет все своей племянницы Мириам Хартер. В настоящее время Мириам Робертсон. Что это говорит этот старый дурак? Мириам, Мириам, с ее болванным мужем и четырьмя отвратительными, вечно хныкающими детьми? Вся его изобретательность для Мириам? Резко зазвонил телефон. Он взял трубку. Это звонил доктор. Он говорил тепло и сердечно.